Глава восемнадцатая. Дарил. Стоит ленивый воскресный вечер, и Дэрил ведет маркированный полицейский автомобиль по лабиринту под названием Пембертон Эстейт. Сегодня наш позывной — Браво Экс Рей 22. Сейчас около 19.00. Прошла половина вечерней смены. Я даже не пытаюсь сдерживать зевки, когда мы проезжаем мимо групп подростков в капюшонах, стоящих к нам спиной. Прошлой ночью я пять раз вставала из-за Фредди. Ему уже два с половиной, но он по-прежнему плохо спит. Сейчас он простужен, спать мешает заложенный нос. Кроме того, ему тяжело сосать пустышку, и от этого он просыпается. Часто. Голос Джона раздается в моей голове, когда я включаю кондиционер и направляю струи воздуха прямо на лицо. Мы должны отучить его от пустышки. Ему изначально не стоило давать ее. Джону нравится отпускать такие полезные комментарии в середине ночи, когда я ползу в комнату Фредди, а он поворачивается на другой бок и снова засыпает. Я закусываю губу, когда на меня в очередной раз накатывает волна материнской вины. Вспоминаю тот роковой поход в супермаркет. Мне настолько не хватало сна, что я была готова сделать что угодно, лишь бы Фредди успокоился. Я бросила в корзину семь разных видов пустышек. и даже по-хорошему их не продезинфицировала, прежде чем засунуть одну из них ему в рот. Помню, как по моему лицу струились слезы, пока я наблюдала, как он сосет пустышку и закрывает глаза. Он первый раз заснул не на моих руках. Пошел ты, Джон! Я люблю эти чёртовы пустышки!» Я закатываю глаза, когда худощавый подросток расправляет плечи при виде нашей машины. Прищуриваясь, он смотрит мимо меня на Дэрила. Их взгляды встречаются. но я знаю, что Дэрил не поведется на провокацию. Этот паренек нарывается на неприятности, желая выглядеть перед друзьями взрослым мужчиной. Он хочет, чтобы другие думали, будто он нас интересует. Я смеюсь про себя. Менее интересного для нас человека не найти. Ему просто хочется оказаться прижатым к капоту нашего автомобиля, чтобы покричать о жестокости полиции». Пока мы медленно проезжаем мимо, я опускаю стекло, чувствуя на своем лице густой лондонский воздух и широко улыбаюсь подростку. «Добрый вечер, сэр», — вежливо говорю я. «Надеюсь, вы наслаждаетесь чудной погодой». Рот подростка приоткрывается, а брови сходятся на переносице. Несколько секунд он выглядит таким тупым, что мне даже становится его жалко. Он приходит в себя, складывает руки на груди и издаёт ртом хлюпающий звук, словно собирается плюнуть в меня. Дэрил гогочит, и мне становится все сложнее сохранять серьезное лицо. «Что ж, нам пора ехать. Время есть пончики и все такое», — подмигиваю я ему. «Хорошего дня». Он таращится на нас, пока мы отъезжаем. «Никто не ждет, что мы будем вести себя мило», — говорит Дэрил с водительского кресла. «Я знаю», — отвечаю я, театрально поднимая руки к небу. «Понятия не имею, с чем это связано. Я действительно хороший человек». Дэрил смеется, и мы выезжаем на автомагистраль. У моего напарника настолько басистый голос, что мне кажется, будто мои барабанные перепонки вибрируют. Я наслаждаюсь этими звуками. Мне нравится работать в паре с Дэрилом. С ним я чувствую себя в безопасности, хоть мне и тяжело это признать. Когда Диксон лежал на мне, сдавливая мою грудную клетку, Дерел стащил его с меня одним движением. Я стараюсь не думать о том, что могло бы произойти, если бы его не оказалось рядом. Приходится отгонять знакомое чувство стыда, связанное с тем, что я не могу защитить себя. Я смотрю на Дерела. Его сильное тело расслаблено за рулем, лицо спокойно. Я испытываю к нему сильную симпатию. Когда вы с другим человеком находитесь рядом по восемь часов и все делаете вместе, и можете положиться лишь друг на друга, чувства пробуждаются очень быстро. И хотя я не испытываю сексуального притяжения, понимаю, почему в полиции закручивается так много романов. Кажется, что все друг с другом спят. Моя цепочка мыслей прерывается, когда я замечаю перед нами черный BMW X5. Я тянусь за покрытой резиной клавиатурой и кладу ее себе на колени. Нажав на сенсорный экран нашего бортового компьютера, расправляю свернутый провод. «Ты знаешь, что это одна из самых угоняемых марок автомобилей?» — говорю я, кивая головой в сторону BMW. «Да», — отвечает Дэрл. «В докладе об этом говорилось». Я выбираю на экране опцию «Национальная полицейская база данных», а затем нажимаю «Транспортные средства» и набираю на клавиатуре автомобильный номер. На экране ничего не происходит. «Вот дерьмо», — говорю я, в порыве злости бросая клавиатуру в углубление для ног. Я начинаю вводить номер в компьютер уже с помощью сенсорной клавиатуры, но каждый раз, когда нажимаю цифру, на экране появляется следующее за ней. «Господи, когда в последний раз здесь все проверяли?» Я бросаю взгляд на БМВ как раз в тот момент, когда водитель замечает нас в зеркале заднего вида. В ту же секунду загораются стоп-сигналы, но совсем ненадолго. «Он нас заметил». говорит Дэррел и прибавляет скорость. С чем связано короткое торможение? Нервы? Я выпрямляюсь в своем кресле, думая о БМВ. Водитель снова смотрит на нас в зеркало заднего вида, и автомобиль замедляется. Водитель снова жмет на тормоз. «Там трое», — тихо говорит Дерл, словно пассажиры машины перед нами, могут нас услышать. Он имеет в виду, что в БМВ три человека, два спереди и один сзади, прямо за спиной водителя. Я вижу, как пассажир на переднем сиденье нагибается к боковому зеркалу, пытаясь нас рассмотреть. Судя по их затылкам, все мужчины. Они выглядят подозрительно, — говорю я и тянусь к рации. «Нужно все проверить по второму каналу», — говорит Дэрил, глядя на меня. «Черт, я забыла». Я выкручивающим движением достаю рацию из держателя на жилете. Переключившись на второй канал, сразу слышу голос диспетчера, который зачитывает результаты проверки транспортных средств. Как только диспетчер замолкает, я встреваю, чтобы успеть встать в очередь. BX это 2.15. Проверка автомобиля, пожалуйста». 2.15, вы поставлены в очередь. Я вздыхаю и начинаю постукивать по колену свободной рукой. Мы продолжаем наблюдать за автомобилем перед нами, и теперь все три головы абсолютно неподвижны. Мужчины смотрят вперед. «Теперь они стараются казаться невозмутимыми», — говорит Дэррел. Он закатывает глаза и смеется, но его смех кажется неестественным. Мы оба напряжены по какой-то причине. Я хорошо представляю, о чем сейчас разговаривают в БМВ. Водитель велит пассажирам сидеть спокойно, смотреть вперед и вести себя обычно. Их руки лежат на коленях, а лбы покрыты каплями пота. если бы только водитель мог последовать своему же совету. Уже три раза он нажимал на тормоз, словно собираясь повернуть, но продолжал изначальный маршрут. «Похоже, они не знают, куда едут», — замечает Дерл. В моей голове всплывает знакомая фраза «бесцельная езда». Ходьба тоже может быть бесцельной. Ещё вперед стажировки ты учишься высматривать людей, которые перемещаются таким образом. Есть целый список подозрительных типов поведения, на которые мы должны обращать внимание. Подозрения вызывают люди, которые прячут лицо, слоняются без дела, меняют направление при виде полиции. Однако все это очевидно. Гораздо сложнее объяснить чувства, которые ты испытываешь по отношению к человеку. Увидев полицейских, некоторые люди подают практически незаметные сигналы. Например, это относится к наркозависимым. или тем, кто собирается что-то украсть. Иногда человек, сам того не осознавая, кладет руки на вещь, которую пытается спрятать. Тот, кто хочет сбежать, будет переступать с ноги на ногу и искать глазами выход. Это чутье копа. Ему сложно научиться. У некоторых полицейских оно никогда не развивается. Обычно это те офицеры, которые видят ситуацию только с одной стороны. Чутье — это не инстинкт. Когда ты день за днем и неделю за неделей патрулируешь улицы в любое время суток, оно включается. И если включилось, его уже не выключить. Вы будете осматриваться, когда куда-то идете, смотреть другим людям в глаза, подходить ближе к человеку, который вас пугает, вместо того, чтобы убежать от него. Мои глаза все еще прикованы к БМВ, и я прижимаю рацию к уху. Моя очередь на проверку номеров еще не подошла. автомобиль повернул налево уже трижды и дэрелл начинает ерзать на своем сиденье мы не можем и дальше следовать за ними нужно их остановить я киваю в знак согласия просто я терпеть не могу делать это не получив результатов проверки если это возможно автомобиль лучше проверить прежде чем останавливать разумеется полезно убедиться застрахована ли машина и узнать кто ее владелец но гораздо важнее знать о подозрительных фактах, связанных с автомобилем. Продолжая наблюдать за людьми в машине, я замечаю, что пассажир на заднем сидении клонится вперед. Его голова постоянно пропадает из виду, а плечи подергиваются. «Пассажир на заднем сидении что-то замышляет», — говорю я. «Нам нужно как можно скорее остановить автомобиль, и я снова переключаю рацию на первый канал». «К черту, второй канал». Бормочу я себе под нос, прежде чем нажать на кнопку. «Би-Экс» — это «Браво Экс Рэй-22». «Говорите «Браво Экс 22 говорите браво X-Ray 22 Мы собираемся остановить автомобиль на Брэбурнвей. В нем три человека, все ведут себя подозрительно. Второй канал занят, а мне требуется срочная проверка транспортного средства». «2.15. Проверки транспортных средств проводятся только на втором канале». Я сомневаюсь, что оператор-мужчина, чей голос я не узнаю, «Слышал хоть слово из того, что я сказала». Дерел ударяет по рулю и говорит «Вот мерзавцы!» Я вижу, как пассажир на переднем сидении повернулся назад и склонил голову так, что она практически соприкасается с головой мужчины на заднем. «Мы должны остановить их, они что-то замышляют», — говорю я. «Возможно, что-то прячут». Я чувствую прилив адреналина, когда Дэррил кивает, включает маяки и сирену и мигает фарами. Водитель незамедлительно начинает тормозить, и мы подъезжаем к обочине. Как раз в тот момент, когда я отстёгиваю свой ремень безопасности, в рации раздается шотландский акцент Терри. «2.15. Вам еще требуется проверка транспортного средства?» «Я мысленно благодарю Бога, в которого не верю, что Терри сегодня работает. Она принадлежит к старой школе. Работала еще тогда, когда диспетчерские располагались в пунктах полиции». В то время можно было зайти в диспетчерскую и взглянуть на лица людей, которые ежедневно помогают тебе по рации. Раньше мы ходили выпить вместе. Диспетчеры были частью команды. Они знали нас по номерам, прекрасно ориентировались в Бора и были в курсе, кто уклоняется от работы, и понимали, кого куда направить. Что самое важное, в приоритете у них была безопасность своих офицеров. А затем служба столичной полиции централизовала диспетчерские. Теперь мы слышим голоса людей, с которыми никогда не встречались. Основная задача этих голосов — распределить всех по вызовам и не отклоняться от нормативов по выездам. Вполне естественно, что от любви, которая когда-то существовала между полицейским и диспетчером, ничего не осталось. Очень жаль, что это произошло, ведь мы все работаем ради достижения общей цели. Да, Терри, спасибо тебе. Мы на Брэбурнвее, номер автомобиля HG10EVG. Автомобиль остановлен. Я выхожу из автомобиля, продолжая говорить. Сейчас я иду к нему. Принято. Я слышу, как за моей спиной захлопывается дверь Деррела и продолжаю приближаться к автомобилю со стороны тротуара. Я слежу за Деррелом боковым зрением, пока он не догоняет меня. Он подходит к двери водителя БМВ со стороны проезжей части. Я заглядываю в машину, держа руки вдоль туловища. Все окна опущены, и мужчины сидят лицом вперед. Теперь я вижу, что это азиаты среднего возраста. Водитель поворачивается к Дерреллу, а пассажир с переднего сиденья ко мне. Третий мужчина продолжает сидеть лицом вперед, и мне кажется странным, что он совсем не шевелится. Из-за высоты автомобиля мне не видны руки этих мужчин, и я подхожу ближе, пытаясь рассмотреть их. Мои мысли прерывает голос Терри. Два пятнадцать, прием. Говорите. Мой голос спокоен, и я рада, что в нем не читается тревога, которую я испытываю. Я вижу, как Дэрил склонил голову над рацией. Он вытянул руку ладонью вперед, давая водителю понять, что ему придется подождать. «Вы можете говорить?» Услышав этот вопрос, который обычно предшествует сообщению важной информации, наши с Дэрилом взгляды встречаются. Диспетчеры спрашивают, можем ли мы говорить, прежде чем сообщить информацию, которая, вероятно, повлияет на результат остановки. Это необходимо, чтобы ее не услышали другие люди. Большинство диспетчеров делают это, но не все. Однажды я попала в ситуацию, когда агрессивный подозреваемый услышал, что его разыскивает полиция, чтобы арестовать. Это было неприятно. Я на шаг отхожу от машины, убавляю громкость на рации, достаю ее из держателя на жилете и прижимаю к уху. Затем бросаю взгляд на Дэрила, желая убедиться, что он сделал то же самое. Говори, Эри. Итак, есть данные, что этот автомобиль связан со стрельбой из огнестрельного оружия и терроризмом. У меня кровь стынет. Сейчас я пытаюсь получить более подробную информацию. В базе данных сказано, что этот автомобиль можно останавливать только в присутствии вооруженной группы быстрого реагирования. На меня накатывает волна страха, когда я перевариваю информацию, полученную от Терри. Вдруг понимаю, что Дэрил кричит, и проходит лишь доли секунды, прежде чем я начинаю делать то же самое. «Покажите руки!» — ору я на пределе своего голоса. «Покажите руки! Живо!» Мужчины незамедлительно протягивают руки к крыше, а я расправляю дубинку до максимальной длины и поднимаю ее в воздух. Мои барабанные перепонки вибрируют от громкости моего же голоса. Я понимаю, насколько бесполезной окажется дубинка, если мужчины достанут пистолеты, но это все, что у меня есть. и они должны воспринимать меня всерьез. Я слышу, как Терри называет мой номер по рации, но сейчас не могу ей ответить. На мужчин нужно надеть наручники и взять их под контроль. Время замедляется, пока мы смотрим друг на друга. Моя свободная рука зависла над газовым баллончиком. Если что-то пойдет не так, я должна отреагировать быстро. Смогу ли я укрыться, если они достанут оружие? Вокруг меня на тротуаре ничего нет. а за спиной возвышается кирпичная стена. Я легкая мишень. Мой единственный вариант — ринуться к полицейскому автомобилю, хотя он вряд ли спасёт. Всё не так, как в фильмах. Пули насквозь пролетают через автомобильные двери. Похоже, мужчины не оказывают сопротивления, но нам нужно заставить их выйти из автомобиля. Мы должны их досмотреть и надеть на них наручники. После этого желательно уложить их на землю, чтобы они не смогли ни до чего дотянуться. «Нас двое, а их трое, и я не знаю, как нам удастся сделать все это безопасно». Я смотрю на Дэррела, который кричит в окна машины. «По одному!» Он поднимает дубинку и указывает свободной рукой на водителя. «Водитель, держите руки так, чтобы я их видел!» Дэррел все еще кричит, но немного тише. Он наклоняется и открывает водительскую дверь. «Медленно выходите из машины!» Я наблюдаю за тем, как водитель начинает выбираться из автомобиля, но при этом слежу за руками двух пассажиров. Дарел достает ключ зажигания и убирает его в карман брюк. Мужчина на заднем сидении слегка опускает руки. «Держите руки поднятыми!» — кричу я ему, поднимая дубинку. «Держите руки поднятыми, или я ударю вас по голове!» Его глаза округляются, и он снова поднимает руки. «До этого я еще ни разу никого не била дубинкой по голове», но в этот момент уверена, что сделаю это. Я думаю о Шерон Бешенивске, матери троих детей, которую застрелили при исполнении в Брэдфорде в 2005 году. Ее убили в день рождения младшей дочери. Этот факт я не могу забыть. Я не позволю вам застрелить меня. Как только водитель встает, Дэрил быстро заводит ему руки за спину и надевает на него наручники, чтобы максимально иммобилизовать, после чего ведет к капоту автомобиля, где я их уже не вижу. Хоть мне и хочется посмотреть в их сторону, я не отвожу взгляда от двух пассажиров передо мной. Я чувствую, как сердце бешено стучит в груди, но моя рука с дубинкой не дрожит. Мужчины не сопротивляются, но я не теряю бдительности. Работая в полиции, очень быстро понимаешь, что все может измениться в мгновение ока, и такое случается часто. Моя рация не умолкает, И я знаю, что Терри, не получив от нас ответа, направила сюда подкрепление. Я, с одной стороны, мечтаю, чтобы к нам приехали на подмогу, а с другой не хочу, чтобы другие копы считали, будто мы разводим панику. Затем я слышу в рации голос Дэррелла, который связывается с диспетчером у меня за спиной. «Би Экс — это Браво X-Ray 22 Автомобиль остановлен. Пожалуйста, направьте к нам еще один наряд, чтобы провести досмотр». «Браво x двадцать 22 принято». Еще один наряд уже в пути. Принято. Спасибо, Терри. Вы хотите, чтобы я направила к вам вооруженную группу быстрого реагирования? Нет, для этого уже поздновато. Дарил цокает языком и появляется рядом со мной. Кто следующий? Он. Киваю я в сторону пассажира на заднем сиденье, который до сих пор не смотрит мне в глаза. Из них троих он беспокоит меня больше всех. Оба пассажира продолжают сидеть с поднятыми руками, и моя дубинка все еще наготове. Дэррол указывает на мужчину, сидящего сзади, и надевает на него наручники, как только тот выходит из автомобиля. Когда они скрываются у меня за спиной, я киваю мужчине на переднем сидении и говорю, «Медленно выйдите из машины с поднятыми руками». Я открываю дверь, он поворачивается в мою сторону и с трудом выходит из машины, держа руки поднятыми. Свободной рукой я тянусь за наручниками. Засунув дубинку в держатель на поясе, я беру мужчину за правое запястье и защелкиваю наручник на голой коже. Затянув кольцо, я завожу руку подозреваемого за спину и надеваю наручник на второе запястье. Уверенно держась за крепкий пластиковый мост между кольцами, я увожу подозреваемого на некоторое расстояние от автомобиля. Только в этот момент я понимаю, что долгое время задерживало дыхание и выдыхаю. Теперь, когда трое мужчин в наручниках, они вряд ли смогут применить против нас оружие. Я смотрю на Деррела, который прощупывает пассажира с заднего сиденья. Водителя уже досмотрели, и он стоит лицом к стене с заведенными за спину руками. Я слышу звуки сирены вдалеке и знаю, что это подкрепление. «Итак», — говорю я пассажиру с переднего сиденья, все еще держа его за наручники. «Мы остановили вас, потому что водитель повел себя подозрительно при виде полицейского автомобиля. Согласно результатам проверки транспортного средства при вас может находиться оружие, поэтому в целях безопасности я вас досмотрю», — говорю я. Мужчина тупо смотрит на меня. «Вы говорите по-английски?» — спрашиваю я. Он кивает. «При вас есть оружие?» «Что-нибудь, что может причинить вред мне или вам?» — интересуюсь я. Он отрицательно мотает головой. Под его нижней губой выступают капли пота. Повернитесь лицом к стене, пожалуйста. Обычно в службе столичной полиции офицеры-мужчины досматривают подозреваемых мужского, а офицеры-женщины — подозреваемых женского пола. Я начала прощупывать руки подозреваемого, но тут же подумала, что у меня могут быть из-за этого неприятности. Мне приходит в голову мысль подождать, когда Дэрил закончит досматривать пассажира с заднего сиденья и попросить его досмотреть моего подозреваемого. Я качаю головой и прощупываю воротничок мужчины. Я полицейский, и у этого парня может быть оружие. С моей стороны было бы глупо ставить под угрозу собственную безопасность из-за бюрократии. Я крепко сжимаю челюсти и начинаю водить руками по его ногам, от лодыжек до паха. Я провожу внешней стороной ладони по внутренней поверхности бедер мужчины. К черту, Пусть подает в суд, если хочет. Я уверена, что мои действия оправданы. Убедившись, что он не прячет оружие, я отпускаю наручники и велю ему стоять лицом к стене. При необходимости его может более тщательно обыскать мой коллега мужского пола или полицейский в изоляторе. Я удостоверилась, что нашей безопасности ничто не угрожает, и пока не могу сделать большего. Когда мы с Деррелом отходим от задержанных, рядом останавливается маркированный полицейский автомобиль. В нем сидят Ральф и Бен. Теперь, когда трое подозреваемых в наручниках и подкрепление на месте, я немного расслабляюсь. Дэрил подмигивает мне, и я понимаю, что он чувствует то же самое. Прошло немногим больше пяти минут с того момента, как нас предупредили, что у мужчин может быть огнестрельное оружие. Всего пять минут назад мое сердце выпрыгивало из груди от волнения, но кажется, что прошло гораздо больше времени. Я чувствую, как у меня вспотела шея и прилипла к спине рубашка под жилетом. Адреналину, курсировавшему по моим венам, некуда деться. И я буквально чувствую, как он пульсирует у меня в глазах. Я сжимаю кулаки, чтобы руки не тряслись. «Итак», — говорит Дэрилл, натягивая резиновую перчатку, — «теперь давай обыщем этого зверя». Я киваю и иду к БМВ. Натягивая перчатки, я понимаю, что мы впервые повернулись спиной к задержанным с того момента, как остановили автомобиль. Бен и Ральф следят, чтобы они оставались у стены. Я улыбаюсь при мысли о том, как буду обыскивать каждый уголок кроссовера. Однако есть место, которое я хочу обыскать сразу же. Это место насторожило меня еще тогда, когда мы наблюдали за мужчинами из своего автомобиля. Вспоминаю, как ерзал пассажир на заднем сиденье. Его голова постоянно опускалась, словно он что-то искал в углублении для ног. Я залезаю на заднее сиденье со стороны тротуара и включаю над головой свет. Запах кожи бьет мне в нос, когда я провожу рукой в перчатке по плюшевому дивану. В подсвеченном лампочкой углублении для ног ничего нет. Я смотрю на чистый пустой коврик и вспоминаю свою машину. Крошки от печенья, пластиковые игрушки, фантики. Затем упускаю руку под водительское кресло и слышу шелест пакета. Моя рука прикасается к чему-то твердому. Через тонкую резиновую перчатку я чувствую холод и предполагаю, что предмет металлический. И я знаю, что это. Пакет шуршит, когда я зажимаю этот предмет в руке и достаю из-под сиденья. Я кладу пакет на колени, разворачиваю его и заглядываю внутрь. «Пушка» — это слово вылетает из моего рта еще до того, как мой мозг успевает распознать, что лежит передо мной. Дэрол подбегает ко мне через секунду — и мы таращимся на револьвер у меня на коленях. Затем напарник, улыбаясь, хлопает меня по плечу. «Не зря их остановили, черт возьми!» Смеется он, подходит к Бену и Ральфу, и я слышу, как те хлопают его по спине. Он спрашивает задержанных, чей это револьвер. Дэррел арестовывает их по подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия, а затем вызывает автозак и специальный наряд, который обезвредит револьвер. А я сижу с пушкой на коленях. пушкой на коленях и лицом сына в голове. Я вижу похороны. Белые перчатки, сияющие на солнце шлемы. Джон держит на руках Фредди, зовущего свою маму. Мой язык прилипает к небу, и впервые за всю свою полицейскую карьеру я понимаю, что больше не хочу этим заниматься. На часах два тридцать, и прохладный воздух раннего утра ударяет мне в лицо, когда я выхожу из участка. После полного обыска БМВ мы нашли чемодан с крупной суммой денег, в фунтах и евро, поддельными кредитными картами и банковскими выписками на разные имена. Антитеррористическое подразделение связалось со мной по мобильному телефону еще до того, как мы успели уехать. Три его представителя встретили нас в участке, и я доложила им все подробности произошедшего. С того момента, как я нашла револьвер, мое сердце бешено стучало. И даже сейчас, когда я направляюсь к автобусной остановке, оно танцует квикстеп. Каждую улику нужно было упаковать и сохранить для судебного разбирательства. Всего мы нашли 63 предмета, включая револьвер, который, согласно экспертам, был настоящим, но не заряженным. Мои руки горят от порезов бумагой, а пальцы от сотни поставленных подписей. Я все еще слышу скрип скотча, который мы использовали для упаковки улик. Через три часа Джон уйдёт на утреннюю смену, а я буду присматривать за ребенком. Я вздыхаю, понимая, что Фредди проснется менее, чем через четыре часа. А дома я буду не раньше, чем через полтора. Может, мне вообще не стоит ложиться? Мне кажется, я настолько взвинчена, что не усну, даже если попытаюсь. У меня горят глаза, и я вспоминаю про контактные линзы. Я снимаю их на автобусной остановке и надеваю очки. Подъезжает ночной автобус, который к моему облегчению оказывается почти пустым. Я показываю водителю полицейское удостоверение и захожу в салон. Нащупываю визитку офицера вооруженной группы быстрого реагирования, которая лежит в моем кармане уже четыре месяца, и удивленно качаю головой. «Можно подумать, из тебя бы получился вооруженный офицер. Я и со своей-то работой еле справляюсь». Прохожу к сиденьям в задней части автобуса и сажусь в угол. Ставив наушники, я опускаю отяжелевшие веки. Когда автобус отъезжает, я улыбаюсь. Всё-таки это было отличное задержание.